Глава 29. Художник. Сейчас. Элиас Папас наблюдал, как брат Антонис отчитывает одну из официанток. Антонис всегда говорил, что Элиас — слабое место семьи. Но правда заключалась в том, что Антонис обладал особым мастерством доведения людей до отчаяния. Какое право имел Элиас отобрать у человека одно из немногих жизненных удовольствий? Маленькая блондинка съежилась от ужаса, однако Элиас заметил, что в устремленном на Антониса взгляде все-таки теплилась искра влечения. Элиас покачал головой. Женщин невозможно понять. Бизнес братья вели вместе, однако Элиас представлял общественное лицо и занимался бумагами. Из-за отношения Антониса с законом фигурировать в документах ему не стоило. Девушка выскочила из кабинета, и Антонис рассмеялся. Они были близнецами, однако совершенно разными. Когда-то почти не отличались друг от друга, но теперь, когда Антонис растолстел и начал брить голову, почти ничего общего не осталось. Антонис хотел, чтобы его боялись, а Элиас просто хотел делать деньги. Схема отлично работала. «Надо дать ей передышку, брат». «О, я дам ей передышку», — Антонис подмигнул. «Что это значит?» Значит, то, что значит. Не собираюсь объяснять, что это значит. У нас полно блондинок. Может быть, не стоит горячиться? Отлично знаешь, что не могу устоять перед белой девушкой. Ты сам белый Антонис. Ненавижу это повторять. Прекрасно понимаешь, о чем я. Английские девушки совсем другие, не такие, как гречанки. Не желаю ничего понимать. Уволь от этого. Только не говори, что не обращаешь внимания. Знаю, что смотришь. От ответа Элиаса избавил звонок по стационарной линии. Он наклонился, взглянул на определитель номера и поспешно снял трубку в надежде, что брат не заметил, как вспыхнули щеки. «Афродита!» После краткой паузы Элиас взглянул, предлагая выйти. Антонис подмигнул и удалился. «Чему обязан такой честью? Давно не слышал твоего голоса, любовь моя». «Конечно, можем встретиться. Приеду к тебе домой. Так мне проще». «Ты все там же?» Элис услышал щелчок. Антонис снял параллельную трубку, чтобы подслушать разговор. «Ничего не объясняй. Побеседуем при встрече. Еду». Он положил трубку и вышел в зал. Антонис что-то обсуждал с Джанисом. Как всегда, они шептались склонившись друг к другу, хотя Антонис выглядел недовольным. Элиас не сомневался, что брат ведет еще какой-то бизнес, о котором он не знает и, говоря по правде, не хочет знать. Понятная и объяснимая отстраненность требовалась раньше и, несомненно, пригодится в будущем. Элиас рос любимым ребенком. Судя по всему, Антонис испытывал нечто вроде комплекса неполноценности. Легко гневался и раздавал наказания, порой даже находя в мучениях садистское удовольствие. Эту черту характера брата Элиас старался не замечать. Не желая ввязываться в серьезный деловой спор, Элиас вышел из клуба и направился к новенькому Мерседесу. Покупка новой машины до сих пор радостно волновала, несмотря на то, что менял он их часто. Открыв водительскую дверь, ощутил запах белой кожи, а жары еще более терпкий, чем обычно. Элиас улыбнулся, включил кондиционер, чтобы немного охладить салон и радио. «Надо же чем-то занять себя в дороге». Возбуждение ощущалось остро, снова возникло давно утраченное чувство предвкушения, а ведь до этого момента он считал волнение не больше, чем воспоминанием о былых поездках к Айрин. 55 минут между телефонным разговором с Элиасом и звонком в дверь Айрин Грей провела в суете. Четыре раза сменила платье и помаду в отчаянной надежде вспомнить тот самый оттенок, который когда-то сводил Элиаса с ума. Встретились они много лет назад в художественной галерее. Айрин только что окончила колледж. На выставке были представлены несколько ее работ. Элиас купил все до одной, причем заплатил двойную цену. Взаимное влечение вспыхнуло сразу и не угасало до сих пор, хотя Айрин не обольщалась понимая, что принадлежать ей целиком Элиас не будет никогда. В свое время он объяснил, что был вынужден жениться по приказу отца, но только она – истинная любовь всей его жизни. Когда Айрин поняла, что беременна, Элиас уговорил не делать аборт, убедил, что общий ребенок навсегда останется свидетельством их любви. Порою Айрин сердилась на Имаджин. Лицо дочери слишком определенно напоминало о том, кого она так отчаянно и безнадежно желала. Элиас постоянно их обеспечивал, хотя поначалу Айрен отказывалась от финансовой помощи. Не хотела, чтобы люди задавали вопросы и еще больше не хотела чувствовать себя похожей на другую женщину. В ее случае другой женщиной была его жена. Со временем, однако, начала понемногу тратить деньги. Любила коллекционировать красивые вещи, а это увлечение требовало немалых затрат. В прежние дни Элиас старался пару раз в год встретиться хотя бы на несколько украденных мгновений, но потом даже такие мимолетные свидания стали слишком болезненными. И вот сейчас, наконец, любимый появится снова. Послышался звонок. арин глубоко вздохнула и, не давая себе времени испугаться и передумать, рывком распахнула дверь. Глаза Элиаса засияли радостью. Ни одна другая женщина на всем белом свете не внушала такого необыкновенного, такого особенного чувства. «Ты не меняешься, Элис. И ты тоже, любовь моя. Глупости, выгляжу так, что гожусь тебе в матери. Пожалуйста, не говори таких слов». Он расхохотался, и она тоже негромко засмеялась, чувствуя себя рядом с ним, влюбленной школьницей. «Как она, Айрин? Как наша дочь?» «Как всегда. Угрюмо и неразговорчиво. Проходи». Они вошли в гостиную и сели на диван, рядышком. Присутствие Элиаса в доме после долгих лет разлуки казалось странным. «Случилось так, что недавно я встретился с Имаджин», — тихо проговорил он. «Что?» — изумленно переспросила Айрин. Привыкнув выступать с посредником между отцом и дочерью, Она не допускала мысли о том, что они могут общаться без ее ведома. «Не волнуйся, она не подозревает, кто я такой. Это случилось некоторое время назад, когда Имаджин вела следствие. А подследственным выступал ты. Не я, а один из моих работников. Ничего не вышло, но она очень красивая девушка. Надеюсь, на нее напали не из-за этого?» Айрин с трудом сдержала слезы, не в силах без боли вспомнить о том, как едва живая дочь лежала в больнице. Не ела, не говорила, не отвечала на вопросы. «Нет, никто не знает нашего секрета. На самом деле...» — он внезапно умолк. «Что?» «Тогда я встретился с руководством больницы и заплатил за то, чтобы ей обеспечили максимальный комфорт». «Без этого никак?» «Удивительно, насколько безотказно действуют деньги». Элли засмеялся. «Но ты позвонила не ради приятной беседы, сказала, что вопрос очень важен. Затрагивает интересы дочки?» «Пропала женщина, офицер полиции. Исчезновение связывают с убийством, которое расследует Имаджин. Убита супружеская пара, остался маленький ребенок». «Понятно, продолжай» какое отношение эта история имеет ко мне». Убийца оставил на месте преступления материал ДНК. Его исследовали и обнаружили какое-то сходство или что-то в этом роде. Короче говоря, джин вызвали к начальству и заявили, что убийца — ее единокровный брат. Айрин взглянула на Элиаса и увидела, что тот побелел. «Не может быть!» Мы никогда не обсуждали семейные дела, но мне известно, что у тебя три сына. Существует ли вероятность... Нет, нет, ни в коем случае. Они совсем не такие, хорошие мальчики. Тогда кто? Не знаю. Наверное, надо поговорить с адвокатом. Выяснить, что доказывает анализ ДНК, и после этого заявить о себе. Заявить о себе? Ни за что. «Жене безразлично, а дети давно покинули дом и живут своей жизнью. С тех пор, как встретил Имаджин, все больше об этом думаю. Хочу, чтобы она узнала, кто я такой». Клянусь, ни слова никому не сказала. Так что, если не хочешь, можешь не раскрывать тайну. Не хватало еще попасть из-за меня в лапы полиции. «Ты здесь ни при чем. Проконсультируюсь с адвокатом, а потом...» «Будь добра, позволь открыть имаджин правду». «О, Элиас, только если твердо уверен, что хочешь этого. Я заявила, что лучше сяду в тюрьму, чем назову твое имя». Он поцеловал в лоб. «Настали другие времена, моя красавица. Отец давно умер, а судить никто не посмеет. У нас с тобой появился шанс, которого не существовало прежде. Теперь весь мир открывается передо мной, Айрин». Он произнес ее имя по-гречески «Ирине», что значит «покой». Душевного покоя Айрин не знала никогда. Но Элиас нежно взглянул, поцеловал в губы, и она снова почувствовала себя молодой. Только он умел творить чудеса. Он один. Люди говорили о единственном человеке, как будто что-то понимали. Но Айрин точно знала, что любовь — это не выбор и не решение а наказание. Да, Элиас стал ее единственным мужчиной, но в силу обстоятельств они так и не смогли соединиться. Его семья категорически возражала против смешанных браков. Послушный сын, Элиас женился на богатой греческой наследнице, скорее всего, девственнице с огромным приданным. Разве могла Айрин с ней соперничать?» Поэтому не оставалось ничего другого, только прятаться в тени и со стороны наблюдать, как сначала любимый выбрал невесту по распоряжению родителей, а потом родил троих детей и получил бесчисленных внуков. Все это время Айрин хранила верность, порою теряя рассудок от невозможности быть рядом, смотреть в любимые глаза. Именно по этой причине она так и не уехала из Плимута, хотела оставаться в одном с ним городе, случайно встречаться на улицах и ощущать внезапный прилив крови к животу. Она не переставала тосковать по Элиасу, лишь в его объятиях могла почувствовать себя уютно и спокойно. Он провел ладонями по ее телу, и она мгновенно ожила, как оживала только с ним. Взяла за руку и повела в спальню, потому что обоим было необходимо доказать неизбывную преданность. «Не могу остаться надолго, любовь моя. Должен вернуться на работу, но приду снова. Жена проводит выходные за городом. Давай куда-нибудь отправимся вместе. Завтра же за тобой заеду. Никто нас не найдет. Уйдем в море на яхте подальше от всего мира». «А полиция?» «Поговорю с ними, когда вернемся. И с Имаджин поговорю. Разберусь со всем, что накопилось». «А как насчет твоих сыновей?» — спросила Айрин, боясь услышать ответ. «Они не имеют к этому отношения, а ДНК мне кое-что известно. Как только вопрос выходит из круга родителей, прямых братьев и сестер, система сразу усложняется. Знаю, что они этого не делали». «Уверен? Да. А теперь тебе надо собрать вещи». «Точно вернешься?» — Айрин постаралась скрыть отчаяние. «Дай мне время до завтрашнего утра, нужно запустить кое-какие дела, приеду как только смогу». Он поцеловал в губы так жестко, что она слегка отпрянула, прежде чем прильнуть к груди, а потом посмотрела вслед, в очередной раз надеясь, что скоро Элиас вернется, возьмет за руку и навсегда уведет с собой. Следующим утром, очень рано, Айрин уже была готова отправиться в путешествие. Думала о прекрасной яхте, о чистой голубой воде, о бегстве вдвоем. Впервые за долгие годы заметила грязь и беспорядок в доме и пожалела, что позволила любимому прийти сюда. Надо было встретиться в кафе или еще где-нибудь. Услышав, как на площадке открылась дверь лифта, Айрин глубоко вздохнула и посмотрела на часы. «Должно быть, это Элиас приехал рано». Она ждала его едва ли не с момента ухода прислушивалась, боясь пропустить звонок. И вот сейчас звонок прозвучал. Айрин быстро встала с дивана и, стараясь унять трепет бабочек в животе, подошла к двери, снова вздохнула и отперла замок. Едва раздался щелчок, дверь резко распахнулась и отбросила ее на пол. Айрин увидела мужчину, но не Элиаса, а другого, моложе и ниже ростом с закрытым повязкой и бейсболкой лицом. Краем глаза заметила, как что-то блеснуло, опустила взгляд вдоль покрытых татуировками рук и увидела крепко зажатый в левой ладони нож. «Кто? Кто вы такой?» спросила сквозь внезапные слезы, охваченная ужасом и паникой. «Что вам нужно?» «Простите, леди», — глухо прозвучал голос, нож метнулся в лицо, Айрин едва успела увернуться. «Вон отсюда, помогите!» Закричала она, зная, что никто не услышит и не придет. Среди соседей миссис Грейс лыла странной особой. Кем-то вроде того мальчика, который кричал «Волк». Она тоже постоянно возмущалась и шумела. По поводу и без повода. На этот раз, однако, все оказалось по-настоящему. Айрин посмотрела на маленький стол, где лежал мобильный телефон и пошарила за спиной. Нащупала шнур от лампы и потянула. Лампа упала рядом. Схватила и метнула в преступника. Промахнулась, но тот отпрянул, и она получила возможность добраться до телефона. «Не пытайтесь усложнить обстановку больше, чем необходимо». Бандит явно издевался. «Чертовы смартфоны!» — подумала Айрин, пытаясь разблокировать дисплей и набрать номер. Бандит выбил телефон из рук и ударил кулаком в лицо. Фотографии в рамках упали со стола. С пола с улыбкой смотрела Имаджин. Айрин хорошо помнила тот день, когда дочка получила звание детектива. Айрин заставила ее позировать на ярком солнце со стаканом джентоника в руке. Комната расплывалась, голова кружилась, ее никогда не били по лицу. Она знала, что опасность серьезная. Элиас приедет позже, а никто из соседей не отзовется. Оставалось только одно. Сделать так, чтобы на месте преступления сохранился материал его ДНК. Ранить преступника, добиться, чтобы пролилась его кровь. Айрин вытащила из рамки стекло и вслепую замахнулась. Зрение еще не вернулось. В этот момент бандит попытался схватить за руку, но не успел. Стекло вонзилось в щеку. «Сука!» — закричал он, взбесившись от боли. Зрение Айрин немного прояснилось, она увидела, как на ковер капает кровь. «Моя дочь тебя найдет, кусок дерьма!» Не успела выкрикнуть эти слова, как он снова набросился и рассек ножом грудь. Адреналин не позволил ощутить боль. Айрин лишь в ужасе увидела, как плоть разверзлась, обнажив кость. Оставалась еще одна попытка, прежде чем мерзавец окончательно ее прикончит. Она схватила развалившуюся рамку и из последних сил ткнула в глаз острым углом. Убийца дико закричала и начал наносить беспорядочные удары ножом. Айрин чувствовала, как рвется и лопается кожа, видела красные следы на теле, а потом уже ничего не видела. Только чувствовала, как вытекает ее кровь и слышала, как тяжело дышит убийца. Должно быть, закрывает ладонью глаз. То, что он дышал, означало, что рамка не вошла достаточно глубоко. Жалко. В последние минуты жизни Айрин утешалась сознанием, что лишила подонка глаза на всю жизнь или на то недолгое время, которое ему осталось жить. Жаль только, что вся эта история очень расстроит Имаджин.